Небесное копье «Сяоху», — сказал Хуфэйцинь, держа духовную сферу на ладони. «Ты пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты увидел церемонию становления». «Я от тебя не на шаг», — пообещал недопесок, виляя хвостом. «Я ничего не понимаю в небожителях, но это важный день для Шесюна, так?» «Очень важный», — сказал Хуфэйцинь, и его губы едва заметно дрогнули усмешкой. Важнее уже не будет. А что будет? Подумав, спросил Сяоху. Будет поручение для тебя, сказал Ху Такое, которое сможешь выполнить только ты. Недопесок пришел в восторг и запрыгал внутри духовной сферы. Важное поручение, Шисун. Да. Когда все за... Когда церемония становления закончится, я хочу... Ху Цинь замолчал ненадолго покачал головой, будто отгоняя назойливые мысли, и продолжил. «Я хочу, чтобы ты рассказал о ней Хуэю, если... когда его увидишь. Поэтому ты должен постараться запомнить ее хорошенько, Сяохо. Ты понял?» Недопесок покивал и спросил. «А почему ты не хочешь рассказать о ней сам? Думаю, лис с горы перестанет на тебя злиться. Когда-нибудь?» «Когда-нибудь... это слишком долго, Сяохо улыбнулся хуфэйцинь. Боюсь, я столько не протяну. Недопесок, не понимающий, уставился на него. Хуфэйцинь просунул руку в духовную сферу и погладил недопеска по ушам. Спасибо, что верил в меня, даже когда другие отвернулись. Искренне сказал он. Недопесок разволновался и нарезал внутри сферы несколько кругов, пританцовывая всеми четырьмя лапами. Раздался звук небесного горна. Хуфэйцинь поместил сферу себе в волосы среди прочих украшений. Там она была незаметна для чужих взглядов. Сяоху пришел в восторг. «Отсюда! Все будет отлично видно, Шисюн!» «Да», — сказал Хуфэйцинь и перешагнул через порог небесного дворца. Тронный зал был полон небожителей. Дорогие одеяния шуршали. Слышался стук чашек друг о друга. Небесный император сидел на троне и принимал поздравления. Все так же, как и в прошлый раз, подумал Ху Файцинь. Мозг его работал необыкновенно ясно в этот момент. Небесный император начал спускаться по лестнице, расхваливая будущего Тайдзы. А вот интересно, продолжал размышлять равнодушно Ху Цинь. Что бы они сделали, если бы я его убил, когда он ко мне подошел? Убил и съел его сердце. «Циньван Фэйцин получает звание тайцзы в этот день», сказал небесный император, протягивая сыну чашу вина. Фэйцин принял чашу, выпил ее залпом, даже не поперхнувшись, и провел языком по губам. Стрелки зрачков проступили в его глазах четче. Лицо приняло хищное лисье выражение. Вообще-то он мог принять лисье обличье хоть сейчас, Он с трудом сдерживался, но решил не торопить события. Сначала ему нужно было получить небесное копье. Небесный император повторил уже сказанную на прошлой церемонии речь о том, что старший принц однажды унаследует небесный трон и так далее. Хуфейцин терпеливо ждал. Хорошие лисы умеют ждать, вернее, выжидать. Хорошие лисы никогда не пропустят нужный момент. Хуфейцинь полагал, что был хорошей лесой. Принесли небесное копье. Хуфейцинь подставил руки. Копье показалось ему совсем легким. Он возмужал за это время. Или эта решимость наполнила его силами. Он легко мог вращать его всего лишь несколькими пальцами, как кисть для письма. Так он и сделал. А после с силой ударил концом копья в пол. Небожители одобрительно зашумели, заглушая наполнивший зал гул от удара копьем в пол. «Полегче, полегче!» – сказал небесный император, глядя в пол, где разверзлась трещина. «Или ты хочешь разнести небесный дворец?» «Если я разнесу небесный дворец, где же я буду царствовать?» – возразил Хуфыцинь. Небесный император захохотал. Ему понравился этот ответ. Знал бы он, что произойдет дальше, его хорошее настроение тут же бы улетучилось.